Дэн, как там наш алкаш? Даже не проснулся, сказал Макс. Такое впечатление, что он решил проспать всю войну. Клят не решается его будить. Клят не дурак. К тому же корабли Диамеда достигнут берега, в лучшем случае через два часа после начала сражения. Как братья Атриды предвкушают триумф. Я налил себе кофе. У вас может создастся превратное впечатление, что на проекте Мы с Максом работаем вдвоем, но это не так. Вокруг целая толпа техников, редакторов, операторов, микшеров и прочего рабочего люда. Мы могли в любой момент задействовать любого из них, но предпочитали этого не делать. Все они знали свою работу, так зачем же им мешать? Главный режиссер определял только общую концепцию показа, а главный аналитик вообще не имел никакой практической ценности. Моя работа заключалась в просмотре шоу. Я должен был делать выводы и сообщать их начальству. И главный вывод, который я сделал на этот момент, зря мы во все это ввязались. Самое поганое, что я не могу объяснить, почему я так думаю. Не только какому-нибудь постороннему человеку, но и самому себе. Я не люблю реалити-шоу. Для меня это сродни подглядыванию в замочную скважину. Но герои современных проектов, Идут на это добровольно, преследуя материальные цели. Они знают, что за ними будут наблюдать, принимают решения заранее и идут на это осознанно. А показывать всему миру жизнь людей, которые умерли тысячелетия назад, людей которых никогда не поймет современный мир. Ибо с того момента система ценностей менялась больше десятка раз. Мне казалось, что это неправильно. Я никогда не смогу до конца понять «Одиссея» или «Гектора». А они, я думаю, никогда не смогли бы понять меня. Времена меняются, не стоило нам их смешивать. Ахейские вожди обращались к командам своих кораблей в разное время. Но поскольку мы получали записи за целый прошедший час, то смогли прослушать их речи одну за другой. Здесь они приводятся в том порядке, в каком корабли достигали Троянского берега, и люди бросались в бой. Одиссей сказал, «Гордые жители Итаки», все вы знаете, как я отношусь к этой глупейшей из войн. Ибо я никогда не скрывал от вас своего мнения. Но коли уж мы здесь, покажем, как умеют воевать островитяне, и выживем на зло тем, кто называет себя нашими врагами, и на зло тем, кто называет себя нашими союзниками, за Итаку. Ахиллес сказал: "Мермидонцы, на том берегу лежит наш шанс войти в историю и обрести бессмертие в веках". «Мы все покроем себя славой, ибо славны лишь те, кто не боится смерти. На Трою!» Крупный Аякс сказал, «Соломинцы, нас мало, но мы в тельняшках», — добавил я от себя. «Но никто не должен сомневаться в нашей доблести. Сметите врага, убивайте врага, гоните врага и ворвитесь в Трою!» Нестор сказал, «Воины, я слишком стар и немощен, чтобы вести вас в бой». «Так послушайте мое напутствие. Троянцы – наши враги. Они представляют угрозу всей Эллади. Они злобны и мстительны. Они воры и предатели. Они не чтут богов и не уважают традиции предков. Они – позор нашего мира». Так сказал Агамемнон. «Я не собираюсь спорить с Ванактом Ванактов. Его слова истинны. Если сегодня мы не разрушим Трою, завтра троянцы явятся к нам, в наши города и в наши дома. Они будут похищать наших жен и красть наше сокровище. Так что нашу справедливую войну никак нельзя назвать завоевательной. Это оборонительная война, и убивая троянцев, вы защищаете свою родину, землю ваших дедов и отцов. Так идите вперед и делитесь за Элладу, и да пребудет с вами Арес. Идоминей сказал, «Кретяне!» Перед вами лежит город, набитый несметными богатствами. И если вы считаете, что именно вы достойны их получить, сражайтесь с честью и докажите всем свое право, на или он Агамемном. Именно с этого момента пошел следующий сеанс записи, ибо вожди, как я уже говорил, начали высказываться по мере приближения их кораблей к берегу. Но я решил привести все речи в этом фрагменте, чтобы потом не отвлекаться. Сказал суровые спартанцы и жители золотых Микен. Приближается суровый час час испытания для нас всех. Скоро, скоро мы отомстим за запороганную честь моего брата, царя Спарты, и сметем с лица земли мятежный Илеон. И не за горами тот день, когда ваши города станут столицами огромной империи, простирающейся от края до края нашего мира. И все вы будете жить! В роскоши и неге. И для того, чтобы приблизить этот день, идите и сражайтесь. Зевс охранит своих сынов. Минилай промолчал. Диамет сказал: Гетайры, у вашего вождя кончилось вино? Сгоняйте в город и раздобудьте мне пару амфор. Ответом ему был оглушительный рев аргосцев. Макс сказал: А ты заметил, что в своих обращениях? Только Нестор и Агамемнон помянули богов. Я заметил. Потом настала очередь высказываться троянцам. На фоне надвигающейся с моря армады ахейцев это выглядело весьма внушительно. Эней сказал, «Троянцы, я верю в вашу доблесть и в вашу силу. Вы – лучшая армия в мире, и я горд, что мне выпало счастье вами командовать». Ахейцы хотят, чтобы великая Троя стала одним из их данников. Но я скажу, что никогда сын Трои не склонял голову перед чужеземцем. Они думают, что Троя отдастся им, как распутная девка, и сама пригласит их в свои объятия. Но я говорю, что по эту сторону моря они найдут лишь смерть. Аполлон хранит наш город за Трою. Гектор сказал жители крепкостенного Илеона. В этой жизни есть три основных закона, которыми следует руководствоваться, и не соблюдая их, вы не сможете сказать, что прожили свою жизнь достойно. Это очень простые законы. Люби свою семью, почитай богов, обороняй свою родину. Мы почитаем богов, мы любим наши семьи. Пришла пора защитить наш город. Циклоп сказал держать ряды собаки безголовые, приготовиться лучником.